Часть вторая. Сумрак. Да свершится справедливость, даже если мир погибнет. Глава одиннадцатая. Клятва, которой не было. Лир устало плелся по коридору исследовательского института Храдея. Мысли путались, мышцы болели. Однако пока тело не рухнет без сил, Халхейд не станет тратить время на сон. За стеклянными дверями кабинетов мелькали фигуры Дейтьян. Кто-то тестировал новый вид кристаллов на термостойкость, кто-то разрабатывал детали сверхзвуковых джетов, кто-то просто пил чай, уставившись в монитор своего компьютера и рассматривая какие-то графики. «Всех нас погубит!» Крутились в голове последние слова Смерона. «Погубит! Погубит!» Ложь или правда? Лир не мог перестать думать об этом. Однажды он унес свою правду в могилу, но могила оказалась для него слишком тесна. Он посмотрел на двух спорящих о чем-то в лаборатории слева сотрудников. Когда-то Элиотерей был таким же, обожал свою работу, боготворил, готов был не спать сутками, чтобы придумать, как в маленький камешек засунуть энергию ровную по мощи взрыва вулкана. Зачем? Дейтьяне создают тысячи адри. Кристаллы пылятся на складах, но никогда не попадают в руки кого-либо за пределами суталы. Народов, бедствующих в нищете, сводящих концы с концами и отдающих последний грош, чтобы купить свечу и не блуждать в потемках ночью. А Джетта будут пролетать в небе где-то над Забвенником, пока его жители тратят недели, чтобы добраться из одного места в другое. Попади технология в руки тому, кто не готов распорядиться ею разумно, — говорили всегда Мунварду. Беды не избежать. И да, пекельный астерот, Лир с этим согласен. Но вина ли всего остального мира в том, что у Дуэтьян были тысячи лет, чтобы усовершенствовать свои технологии? Что именно Дуэтьянам посчастливилось когда-то заполучить Амара в Ратте? Место, где энергия сама течет в руки. позволяя создавать свои поразительные шедевры науки и техники. Доверяй они когда-то чуть больше другим народам, быть может, война бы не началась, быть может, грандиозные фальсификации Харауна и Смерона, никто не поверил бы. И будь я сам на толику меньше падок на предрассудки, укорял себя лир, поднимаясь по лестнице, холодные перила которой обжигали ладонь, мне все еще принадлежало бы лицо Дейтьянина. Еще одна ложь. Нужно ли Лиру его старое лицо? Или оно нужно другим? Он знал, что думает да я не глядя на него. Нечестно убитый Мунвард, герой, добродетель, обманул богов или смешал энергии в неправильных пропорциях и вернулся на землю, только вот родился в теле врага. Надо ему посочувствовать, но доверять нельзя. Мунвард был ученым, а у Хелхейта клинок в крови. Если бы только все было так просто. Все вокруг видят в нем чужака. Что скрывать? Лир замечал, что и Дав до сих пор иногда задерживает на нем взгляд дольше, чем нужно. Если бы только между Мунвардом и Хелхейтом и впрямь была такая огромная пропасть, тогда бы он точно знал, что не заслуживает больше доверия других, не имеет права голоса. но даже монвард никогда не просил это право. «Нет, я возьму все сам, как и всегда». Оглянувшись и убедившись, что на этаже никого нет, Фомор свернул в отдел метеорологии. Там редко кто-то бывал, потому что доитьянская погода запрограммирована на год вперед, система отточена до автоматизма. А если я... «Простите!» Из-за поворота появился пухлый доитьянин в халате и недовольно уставился на Хелхейта поверх своих очков с толстыми линзами. — Вам запрещено находиться здесь. — Я здесь работаю, — чуть было не ляпнул Лир, но вовремя вспомнил, что это давно не так. Мысленно выругался. Почему? — спросил он, одарив лаборанта самым гневным взглядом, какой только был в арсенале Халхейта. Сотрудник повелся на взгляд, оробев. Ну, вы... «Вы Фамор! И... И? И это закрытая территория. Опасные исследования. Как вы вошли?» Вспомнил секретный код от заднего входа. «Приказ сварга», — не моргнув, соврал Лир. «Старейшина считает, что раз наши страны заключили перемирие, мне необходимо иметь представление о вашей работе. Но вы в ней все равно не разбираетесь». Хеллхайт едва сдержал смех. «Не разбираюсь?» Пожалуй, вы правы. Может, проведете мне экскурсию в таком случае? Ежегодная проверка склада трех миллионов энергетических адре уже проведена? Я бы с интересом посмотрел, как она проходит. Лир сделал многозначительную паузу. Она ведь проходит? Вы же не хотите, чтобы склад случайно взорвался, как соседний корпус когда-то? Лаборант побледнел. Конечно, никакой проверки не проводилось уже лет 30. Даже те, кто живут сотни лет, Ленится потратить пару дней своей жизни на муторные отчеты. — С радостью, но я тороплюсь, — проблеял Дейтянин, тут же промчавшись мимо вниз по ступенькам. — Попросите кого-нибудь! — Обязательно! — кивнул Лир, глядя ему вслед, и уже не стыдясь растянувшей губы усмешки. Вероятно, глубоко внутри Халхед всегда понимал, что что-то в корне не так с дейтянским миром. Однако Тер... Приложил столько усилий, чтобы создать этот мир, что игнорировал все дефекты. Лир же? О, для Лиры все дело заключалось в дефектах. Он сам стал дефектом. Так что теперь это действительно его мир. Гордясь этим умозаключением, он пошел дальше, и его шаги разнеслись тяжелым эхом по опустевшему коридору. Да, другие могли его презирать. Могли сочувствовать, но все это не имеет значения. Мунвард не жалел, что стал Хелхейтом. Теперь он знал правду. всю. Ему не дадут права голоса не потому, что он недостоин, а потому, что его боятся. Потому что теперь он способен уничтожить и Патил, и Суталу, если пожелает. Главное не уничтожить в процессе и себя. Интересно, кто больше убийца, Лир? Хеллхейд или Мунвард? Ты был прав, Смеррн. У обоих совесть запятнана кровью. И правда заключается в том, что дейтьяне ничем не лучше Фомаров. Лишь оправдывают свои ошибки другим способом. Во имя науки. Подойдя к концу коридора, Хеллхайт выдохнул, пытаясь заодно избавиться от всех лишних мыслей, и вошел в кабинет. Внутри оказалось теплее, чем он ожидал, и от духоты усталость навалилась новой волной на тело. Огромный аквариум разделял помещение на две равные части, а на месте окна, которое должно было выходить на пепелище взорванного корпуса, красовалась цифровая проекция зеленеющей в лучах солнца долины. «Жалкая попытка украсить действительность», — решил Лир. «А теперь сядьте». «Ага, отлично. Встаньте». «Так-так». «Поворот вокруг своей оси». «Хорошо. А теперь...» Раскатистый смех Ирнея скрыл конец фразы. «Скажи ему еще чечетку сплясать». «Он не знает чечетку, Ирн. Он не бывал на земле». «Ну, тогда пусть спляшет!» <как> <как> Выйдя из аквариума, Лир громко прочистил горло. Заметив его, парни умолкли. Уголки губ Ирнея резко поползли вниз, а Клис лишь удивленно моргнул, не прекращая вертеть в руке карандаш. Эти двое почти не изменились с тех пор, как Тер видел их в последний раз в день своей смерти. Клис все так же слишком тщательно зачесывал назад свои русые волосы, а у Ирна на лице... все так же легко читались все эмоции однако сейчас хелхейта не интересовали старые друзья посреди кабинета стоял крейн взгляд безжизненный как у фарфоровой куклы а в сутуленной позе ни капли царского величия в голове отца крепились мелкие электроды показания которых мелькали настоящим перед клисом в мониторе забавно что тер погиб от клинка крейна Алир теперь готов на все, чтобы Крейна спасти. Не правда ли? Но не только любовь сына к отцу заставляла младшего Хелхейта переживать. По телу нужен правитель. Алир никак не мог взять на себя еще и эту роль. «Я привел отца сюда не для того, чтобы он плясал вам чечетку», метнул рассерженный взгляд на Ирнея Хеллхейт. Раскаяние на лице Ирна получилось неправдоподобным. «Ну, прости», — ответил он. Не каждый день сам правитель Фоморов смиренно готов выполнять все мои прихоти. Радуйся, что не наоборот. Результаты. Клис стукнул карандашом по столу, точно опомнившись. Да, пока все тесты, которые я провел, говорят об одном и том же. Физически твой отец в полном порядке. Но вот энцефалограмма, хм, показывает необычно перманентную активность кортикальной зоны головного мозга. Другими словами, Его Величество спит, пояснил Ирн. То есть это вид летаргического сна, при котором тело бодрствует? Лир нахмурился, заглядывая в монитор. Значит, его можно разбудить, верно? Подключите к аппарату распознавания сновидений, которые используют для повышения осознанности на уроках для детей, и вытащите его сознание наружу. Думаешь, самый умный? Клис покачал головой. Пробовал. Безрезультатно. Сознание Крейна либо спит слишком крепко, либо на уровне инстинкта защищается от стороннего вторжения. Если бы мы могли провести парочку экспериментов с кем-то из его кровных родственников, понять особенности строения нейронов реактивации самозащиты, если ты позволишь нам хакнуть свои мозги, Лир, судя по довольному лицу, Ирну очень нравилась эта идея. Мы узнаем, как работает логика холлхейтов. Лир покосился на того, начиная злиться. «Во-первых, я все понял еще со слов Клиса. Спасибо. Во-вторых, свою ментальную броню я научился ставить еще будучи дейтьянином. Да так что с отцом у меня мало общего в этом плане. Иначе марионеткой Харауна изначально стал бы я. А в-третьих, вздохнув, он опять повернулся к Клису». «Есть шанс, что моя голова и правда поможет?» После минутного раздумья Клис отложил карандаш. «Нет. Но как ученому мне и правда было бы интересно узнать, чем твоя голова, вспомнившая прошлую жизнь, отличается от всех наших. Тем, что в ней куча проблем. Я имел в виду...» «Нет». «Почему всем так хочется знать, от чего Лир не мог остаться в могиле?» Он шумно выдохнул. не размыкая зубов, и начал расхаживать по кабинету, буквально ощущая, как усталость медленно трансформируется в злость. «Где то Талериндис? Она искала меня по всему Амаравратти, а теперь сама же опаздывает. Дафна на меня уже косо смотрит». «А что?» Плюхнувшись в свободное кресло, Ирн вальяжно закинул ноги на стол. «Ревнует?» Даф слишком мудра, чтобы ревновать. «А ты?» «При чем тут я?» Она же встречалась с Клисом после смерти Элеутерея. Ирн взял с полки журнал и начал его листать, как бы говоря, мимоходом. Лир застыл. — А что, ты не знал? — Ну, спасибо, Ирней, — насупился Клис. — Мало мне проблем на работе, так еще это теперь. Свое оправдание могу сказать, что Аурион меня бросила через месяц, Лир. — Идиоты, — Хеллхэд не ответил. «Какие же все идиоты!» Глис напрягся еще больше от повисшей в кабинете тишины. «Лир, если хочешь меня ударить, давай разберемся с этим прямо сейчас», — добавил он. «Мне не нравится витающие в воздухе напряжение. И эти слова, само осознание того, что никто вокруг Лира ничего не понимает, не видит очевидного, как видит он, окончательно вывели его из себя. «Какого черта все считают своим долгом докладывать мне о том, что было после смерти Мунварда?» — заорал он, ударив кулаком по столу. Потеряв контроль над эмоциями на миг, он ощутил, как по венам покатилась горячая волна, и пробирки на стеллаже задребезжали. Это что-то новое. Раньше его эмоции не влияли на адри в крови. И Леутерэ умер. Мне плевать на все, что связано с ним. Последнее было неправдой. Но так хотелось в это верить. Мое имя, Лир! Забудьте все, что было до этого имени! Беспечность окончательно исчезла с лица Ирнея, а Клис поджал губы так, что типа белели. Момент не сгладили, даже послышавшиеся в замочной скважине скрежет ключа и недовольное ворчание, когда гостья поняла, что и так открыто. Что, Тел? прорычал Лир. увидев ее любопытное лицо, выглянувшее из-за аквариума. «Скажешь, что тоже ухаживала за Дафной? А то из присутствующих здесь, похоже, осталась одна ты!» «И Крейн!» — осторожно добавил Клиз. не царь не в счет!» — так же тихо отозвался Ирн. «Мы же выяснили, технически он спит, так что осознанность здесь не присутствует». «Эм... нет...» Глаза Телериндис пробежали по разбитым на полке пробиркам и остановились на Крейне. В них мелькнуло беспокойство. «Еще чего не хватало. Твоя заносчивая блондинка не в моем вкусе, Хеллхейд!» Хеллхейд закатил глаза, но гнев внутри, кажется, утих немного. Это хорошо. «Закрыли тему», — покачал головой он. «Я не хочу обсуждать прошлое. Зачем ты нас всех собрала?» К сожалению, как раз из-за прошлого. Ирне вопросительно вскинул брови. «Нам четверым есть что обсуждать?» «А что, уже нечего? Напомнить тебе, что нас объединяет?» Тел указал пальцем на Крейна. «Если кто-то и станет их следующей жертвой, то мы...» Ирне промолчал, и Тел перевела глаза на Лира. «Какой у нас план?» «План?» Взгляд Телериндис был таким серьезным, таким полным решимости, что ей правда хотелось верить. Словно она знала все наперед, словно догадывалась, почему Ник и землянка ведут себя странно и что творится в потере. Словно ей, а не Хелхейту, нужно было молиться о чуде, чтобы разобраться со своими проблемами, накопившимися в его жизни за последние годы. У Лиры из груди невольно вырвался смех. «План!» — повторил он. «У нас никогда не было плана, Тел!» «Да, потому что он никогда не был нужен!» «Конечно, ведь портить все куда веселее спонтанно, Телериндис. Спонтанно взорвать институт, спонтанно убить кого-то, спонтанно развязать войну длиной в несколько десятилетий!» «Твой цинизм неуместен!» В ответ Хеллхэт попытался наградить Дейтьянку ядовитой улыбкой, однако на этот раз эмоции его подвели. И улыбка сошла в гримасу. Это не цинизм, а истерика, пришлось признаться ему. В потиле вчера было землетрясение. Все еще листаемые Ирном страницы журнала затихли. Тел перестала крутить на пальце кольцо, а карандаш выпал из рук клиса и покатился по полу. Нам конец! Прошептала Тел. Лир снова закатил глаза. Ему не нужно было слышать слова вслух, чтобы знать это. «Не обязательно», — заметил Клис и встал из-за стола, поспешно поднял карандаш. «Никто по-прежнему не знает всего того, что знаем мы, верно?» Глаза всех троих устремились на Лира. «Что? Я только что просил забыть про Мунварта, проворчал он. «Если я помню все, что натворил когда-то, не значит, что растрепал каждому встречному. И в потиле никто не знает?» «Никто!» «Как скажешь!» «Лир, раз уж как сам сказал, ты не Мунвард больше, но помнишь его... Хм... заслуги!» Телл с тревогой покосилась на Крейна, рассматривающего теперь искусственный пейзаж за окном. «Пожалуйста, просто на всякий случай поклянись еще раз, Тер, что как Хеллхейд ты никогда никому не расскажешь, что на самом деле стало причиной войны!» «Кто больше убийца, Лир?» Лир посмотрел на отца. Что-то в груди засвербело. Нельзя давать клятвы сын. Когда-то предостерегал его Крейн. Даже если ты абсолютно уверен, что сможешь держать свое слово. Клятва — это ловушка, железные тиски, которые в нужный момент не позволят сделать то, что правильно, вместо того, что обещано. Поклянись еще раз, Тер! Клятва. Тел требовала от Лира клятву, которую когда-то давно дали четверо дейтьян, собравшиеся в кабинете сегодня. Клятва, которая должна была похоронить их темную тайну навеки. Единственным плюсом новой жизни Хеллхейта стало то, что невольно он оказался свободен от всех обещаний, данных Мунвардом. Лир сбежал от них всех, от клятв, но, очевидно, не от последствий. «Мунвард влез куда не следовало, и Хеллхейд за это расплатился!» Опять звенели слова Смеррена в голове. «Да уж, Телл», — согласился соговорившийся Диэтьянка Клис, «мне тоже постоянно приходится напоминать себе, что передо мной все еще Тер. «Анифам...» «Замолчи!» — рыкнул Лир. «А нет, вот сейчас чуть стало проще, спасибо. Очень похоже на взбесившегося Мунварта». Лир запустил пальцы в свои растрепанные черные пряди, пытаясь найти несуществующее душевное равновесие. Понять, что же все-таки творится вокруг. А что, если Смеррон вовсе не врал? Кто помогал вам с Харауном? «Может, никто? Может, все? Может, вы сами?» «Знаете, в чем ваша проблема?» После долгой паузы спросил, наконец, Лир и посмотрел по очереди на каждого. «В том, что все прошедшие годы вы знали, что дело не кончено, но все равно ничего не предпринимали». «А что предпринимал ты, Хелхейт? ощетинился Ирн. «Ну, начнем с того, что я вспоминал ваши лица, а потом пытался доказать всем, что в мои планы не входит перерезать доитьяном глотки. Одновременно я скрывался по всей земле от Харауна, в планы которого как раз входило перерезать глотку мне». На это никто не ответил. Тел взяла с полки корм для рыбок и неторопливо подошла к аквариуму. «А что старейшины?» — спросила она, не оборачиваясь. «Лир, ты говорил со сваргом?» «Говорил. Что с того?» «Старейшины не воспринимают угрозу всерьез. Но они не знают того, что знаем мы. А если я расскажу старейшинам все, тогда мы уже точно ничего не исправим. Получается, настоящая война только предстоит, а мы по-прежнему ничего не знаем о враге», задумчиво постучал карандашом по столешнице Клис. Смеран «Мертв». На этот раз окончательно. Да что мы вообще обсуждаем тут? Резким движением Ирней кинул журнал на стол. На лице у него читались то ли злость, то ли испуг, то ли все сразу. Мы не знаем, сколько тифонцев помогают харауну и Смерану. И помогают ли вообще раз. Откуда у них эти все силы, да и где они скрываются все? Два. Да и если они хотели нам отомстить, мы вчетвером уже давно были бы в могиле. Мы знаем, что тифонцев с ними немало, — оборвал его Лир, — что силы их не во многом отличаются от тех, что получили подопытные в результате доэтьянских экспериментов. А значит, теоретически эксперимент этот можно было воссоздать. А о том, где они скрываются, — он посмотрел Ирну прямо в глаза. Ты прекрасно знаешь, где, но никогда не осмелишься сунуться. В старый Тиантун. Как будто ты осмелишься. Нет, это самоубийство. А Аня с Ником, опять подала голос Тел, наблюдая, как пестрые рыбки кружат по воде, поглощая обед, всем своим видом показывая, что она — сама невинность, бессовестная актриса. Землянка может знать больше, чем говорит. Из-за Тел Лир нехотя вернулся мыслями к Ане, вспомнив ее побледневшее лицо при виде мертвого Смеррана. Она ведь убила его, не так ли? Пекельный астерот. Хеллхейд хотел ее ненавидеть за это. Аня путала ему все карты своим любопытством, своей наивной добротой и нескончаемыми попытками всем помочь и сделать все правильно. Но правильно сделать уже ничего нельзя. И самое неправильное было то, что Хеллхейд не мог перестать думать об Ане. «Это сводит с ума». Он сделал медленный выдох. Он ведь любит дав. Любит. Почему же не может перестать думать об этой девчонке? Зачем она ему рядом? Как хрустальная ваза, с которой хочется сдувать все пылинки, но боишься дотронуться. «Не впутывай землянку!» Процедил сквозь зубы Лир. Тел наконец обернулась. «Но мы могли бы...» Я сказал «нет». «Если я случайно узнаю, что ты, Телериндис, набиваешься к ней в подруги, приглашаешь на чашечку чая или просто задаешь много вопросов, я, клянусь Арием, найду способ сделать с тобой то, что Хараун сделал с моим отцом». Тел поменялась в лице. Ее прежде мягкие черты посуровили, придавая ей на удивление опасный вид. Если бы Лир увидел Дейтьянку сейчас впервые, то, пожалуй, мог бы сравнить разве что с ведьмой из страшной сказки, такой, которая заманивают заманивает потерявшихся путников в глубокие чаши, притворяясь лесными нимфами, а затем зверски скармливают волкам. Однако Лир знал Теллеринди слишком хорошо и уже давно не верил в сказкам. — Так что мой тебе совет, подруга! — добавил он. Его взгляд остановился на перстне, который Тел не прекращала вертеть на пальцы. «Выкинь все свои побрякушки, если до сих пор хранишь в них свой чай!» И даже не думай о том, чтобы опоить Аню и рыскать в ее сознании в поисках чего бы там ни было. Урмай было достаточно. Он миг поколебался, но все же добавил. «А уж что касается доверия, тебе было бы чему поучиться у сестры!» При упоминании о Марилис на глазах у Тел вдруг плеснули слезы. Она наградила Лиру полным ненависти взглядом, а потом уставилась на собственный перстень и... вздохнула. — Мы действительно испортились, да? — тихо задала она вопрос в пустоту. — Да, я чувствую. А ведь помню еще, когда были неспособны причинять боль, когда бы ни за что не сделали то, что сделали. Что же с нами случилось? Мы повзрослели. Мрачно откликнулся Клис. Секундный порыв душевных терзаний угас в глазах Телериндис так же быстро, как появился, когда она снова посмотрела на Лира. Скажи мне вот что, Халхейт, произнесла она, смахнув с лица слезы. Как так получается, что после всего, что натворили, мы все теряем, а ты все получаешь? Жизнь, любовь, семью, статус, в конце концов. «Разве это справедливо?» «Нет», — кивнул Ирн. «Просто из всех нас именно он никогда не боялся причинять боль другим». Усталость, только-только начавшая брать верх над Лиром, снова вспыхнула огнем. Одна лишь сила воли заставила его устоять на месте, а не броситься душить Дейтьянина. «Не боялся? Ты и правда так думаешь?» — спросил Лир, не узнав собственный гробовой голос. Он посмотрел на остальных, но нашел лишь холодные небегающие взгляды, устремленные на себя. «Ну уж нет, они не смеют обвинять его, только не после того, что натворили сами!» «Да вы все в это верите! За кого вы меня принимаете? Я что, по-вашему, бесчувственный монстр, готовый все разрушать ради удовольствия?» Крейн зашаркал ногами, направившись к аквариуму. и по дороге уронил какой-то трансмиттер. Прибор упал на пол, по нему пробежали искры короткого замыкания. Лир проследил, как экран гаджета мигнул раз и безжизненно потух. Умер. «Вы ничего не знаете о страхе», — продолжил он, понитив голос до нормы. «Я живу в постоянном страхе потерять все, что у меня есть. Никогда прежде я так не боялся совершить малейший неверный шаг». ведь тогда мне даже будет некого обвинить, кроме самого себя. — Уж что-что, а в обвинении остальных ты всегда был мастером, — заметил Ирн, подняв с пола и рассматривая сломанный прибор. — Да неужели? Значит, мне себя обвинить в том, что Клис смастерил бомбу, которая разнесла половину Храдея в щепки? Я виноват в том, что Талериндис довела Урмаю до сумасшествия, пытая ее? Или может быть... Тяжелый взгляд Лира остановился на Ирнее. «Мне винить себя в том, что ты, Стальгард, не остановил вовремя эксперимент, который привел нас всех в это жалкое настоящее». Тишина. «Мы все виноваты. Никто этого не отрицает», — помедлив согласилась Телл. «Именно поэтому здесь и собрались. Мы не должны позволить тем, кого по своей глупости пытались обмануть, отомстить нам». уничтожив тысячи невинных при этом. Вся страна не должна расплачиваться за наши ошибки. Две страны, — поправил Лир. Долго речь репетировала подруга. С циничной улыбкой поинтересовался Ирней. Слушая тебя, можно подумать, ты предлагаешь пойти на казнь к тифонцам добровольно? Если бы знала, что это поможет, предложила бы. — Нет, — сказал Лир. Страдание без причины еще не гарантирует прощения грехов. «Еще один умник!» Цокнув языком, Ирн положил сломанный трансмиттер на полку, закрыл журнал, который листал, и ни на кого не глядя, двинулся к выходу. «Куда собрался?» – позвал Клис. «Не вижу смысла в этой философской беседе. Кто-то здесь действительно верит, что нашу проблему можно решить словами? Ничего не изменится. Поклянись, Халхейт, хоть десятки раз!» «Разговаривай мы со всеми старейшинами хоть сотни! Я лучше пойду поищу более продуктивное применение времени, оставшемуся в моем распоряжении на земле!» Дверь громко хлопнула, и решительные шаги Ирна разнеслись по коридору. «Он прав», — вздохнул Лир. «И меня еще ждет куча забот в потиле!» Он покосился на тыл и, скривив губы, добавил. «Так щедро дарованных мне со статусом в новой жизни!» да? Не дожидаясь новых вопросов, Лир тоже ушел. Плохие мысли клубились черным туманом у него в голове. Хеллхейд ушел, но так и не повторил клятву, данную когда-то Монвардом.